Глава 10. Джон Смит, 120594, собака gmail.com. 9 апреля 2018 в 6.56. Тема «Он знает. Входящие». Подсказка 4. Это были лучшие времена. Это были худшие времена. Отправлено с айфон. johnsmith120594, собака gmail.com. 9 апреля 2018 в 7.02. Тема «Элл». Входящие. «Неприятности не у меня, а у тебя». Отправлено с айфон. Страничку из дневника нахожу в потрепанной книге «Повесть о двух городах», которая стоит на полке за автопортретом «Элл». В детстве сестра ее просто обожала. Трагический сюжет, страшные события, мадам де Фарш с ее вязанием. Элл смеялась надо мной, потому что мне больше нравилась Энн из усадьбы «Зеленые крыши». 12 октября 1997 года, 11 лет, 3 месяца, 12 дня. Мама всегда заставляет нас читать или читает нам сама. Она никогда не останавливается». «Зато теперь это уже не детские сказки и не Шекспир. фу. Теперь книжки гораздо интереснее. Про войну, шпионов и убийства. Мы недавно закончили «Риту Хейвард» и «Побег из Шаушенка». Название дурацкое, но книжка супер. Там про парня по имени Энди Дюфрейн. Он сидит в тюрьме за убийство, только он его не совершал. И целых двадцать семь лет готовит побег». «Просто потрясно!» Он прорыл малюсеньким молоточком тоннель через четыре фута бетона, а потом прополз по трубе полный дерьма. Целых пятьсот ярдов! Грандиозно! Безумно! А в конце есть грандиозный момент, когда его друг Ред выходит и понимает, что Энди оставил ему денег, и он может начать новую жизнь. Я даже расплакалась. Стыдно, конечно, но мне плевать». потому что я люблю эту книжку. Ещё я люблю маму. Я люблю Кэт. Когда она не вредина. Ха! Мама ничуть не сомневалась в том, что о жизни можно узнать из книг абсолютно всё, что нужно. Едва нам сэл исполнилось десять, как она перешла от сказок к Шекспиру, Тея Селлиоту, Чарльзу Диккенсу, Агате Кристи. В башне принцессы книги громоздились целыми стопками – И мы проглатывали их одну за другой. «Буря», «Граф Монте-Кристо», «Скрюченный домишка джей Эйр», «Человек в железной маске». К 11 годам мама перешла к современным романам. «Хоббит», «Мотылёк», «Выбор Софи», «Бойня номер пять», «Шпион, пришедший с холода». Долгой дождливой осенью 97 седьмого она начала читать нам «Риту Хейвард» и «Побег из Шоушенка». До сих пор помню, как мама сидела на подоконнике кладовой, болтая с крещенными в щиколотках ногами. Во время чтения её голос никогда не был ни высоким, ни грозным, ни испуганным. Он всегда оставался спокойным и ровным. Не прошло и недели после окончания книги, как место мадам де Фарш занял Энди Дюфрейн. А Бумтаун был переименован Элф Шоушенк. Не прошло и года, как мамы не стало. Да и зеркальной страны тоже. Сминаю в кулаке страницу и смотрю, как небо над Уэстерик-Роуд светлеет. Сегодня никаких сомнений, стыда, вины и тревоги. Сегодня я очень зла. Я предложила Эл оливковую ветвь, протянула ей руку помощи, а в ответ получила очередную подсказку, очередную страничку из дневника. Какое ребячество! Сестра пытается перезагрузить меня, словно компьютер. Восстановить старые файлы, которые, как она считает, давно уничтожены. Неужели Эл полагает, что я забыла нашу жизнь в этом доме? Перестать думать о чём-нибудь и забыть вовсе не одно и то же. Прошлое закончилось, его не вернёшь. Я прислушалась к совету мамы постараться видеть хорошее, потому что понимала. Она стала несчастной из-за того, что видела лишь плохое. Покинув дом, я следовала именно этому принципу. И чем ближе дневниковые записи к 4 сентября 98 -го года, тем ближе они к той ночи, когда мамы с дедушкой умерли, и мы с Элл сбежали. Тем больше я рада, что поступила так, а не иначе. Я долго шла к тому, что имею теперь. Долго пыталась сбросить груз своей первой жизни. Я не позволю Элл мною манипулировать. Какими бы ни были её причины, не позволю взвалить на себя эту тяжесть снова. И тем более не собираюсь никому рассказывать грустную историю нашего трудного детства. Особенно полиции. Вспомнив про плагин для отслеживания писем, я со всех ног бегу на кухню. Открываю ноутбук, дважды ошибаюсь при вводе пароля и, наконец, получаю доступ к почте. «Ну, давай же!» Нажимаю на письмо, в расширении ставлю галочку «Измите». Письмо открыто один час и 14 минут назад. Пока грузится страница, сердце бьется медленно и тяжело. Ну... И, наконец, читаю. Джон Смит, один час четырнадцать минут. Эл. Месторождение Лотиан, Шотландия. Город Эдинбург. Айфон, 7 секунд. Один просмотр. Прикладываю ладонь к щеке. Лицо горит. письмо отправлено из Эдинбурга. Не знаю, чего я ожидала. Гибриды? богамы, Элл все еще здесь. Старое кладбище ютится на вершине продуваемого всеми ветрами холма. Мы с Россом пробираемся сквозь ряды могил восемнадцатого и девятнадцатого века. Массивные, покосившиеся над в форме черепов и ангелов, огромные серые плиты, поросшие белым и желтым лишайником. Новые захоронения гораздо скромнее и ближе друг к другу. В большинстве из них пепел, а не тела. Рос не сразу вспоминает участок, и по пути я начинаю нервничать. Неподвижно стою под порывами ветра, смотрю на черный камень с витиеватой золотой надписью, напоминающий открытки на нашем предверном коврике. Интересно, кто заплатил за надгробие? Стараюсь не обращать внимания на пробегающую по спине дрожь. Светлые памяти Роберта Джона Финли, 72 лет, и его дочери Нэнси Финли, 36 лет, умерших 4 сентября 1998 года. Ушли, но не забыты. Последнее логово старого греховодника. «Что? Я про могилу», — Рос кивает на траву, стиснув зубы. «Похоже, сожалеет, что согласился сводить меня сюда». Хотел бы помянуть добрым словом, да не за что. Я поворачиваюсь к нему. За что ты его так ненавидишь? Он смотрит на меня пристально, чуть ли не с подозрением. Потом качает головой и переводит взгляд на соседнее надгробие. Неважно. Лично я думаю, что очень важно, но молчу. Дедушка был сварливым, брюзгой, спору нет. Вспоминаю, как мама стоит у кухонного стола, раскладывая по тарелкам рагу, И монотонным голосом рассказывает про вакансию уборщицы, о которой прочла в газете. Дедушка поднимает тяжелый взгляд. «Занимайся своим делом, милая. Смотри за домом и за малютками, ясно?» Конечно, она так и делала. Дедушке никогда не доводилось слышать ее колких замечаний или бегать по дому, удирая от воображаемого пожара, злодеев или апокалипсиса. Я нагибаюсь, чтобы поставить в вазу белые розы, срезанные в саду, и вдруг понимаю, что там уже стоят цветы. Мамины любимые розовые герберы. Очень странно. Кто же их принес? Роз пожимает плечами. Неужели тебе все равно? Кто мог оставить живые цветы у чужой могилы? Хотя кое-какие догадки у меня есть. Роз снова равнодушно пожимает плечами. Сегодня он другой. похоже, ему полегчало. Наверное, наконец перестал разрываться между надеждой и горем, выбрав последнее. Винить его сложно, как и верить в то, что сказал о нем Вик. Но это непоколебимое горе изрядно раздражает и нервирует. Такое чувство, будто ему проще страдать, чем допустить, что Эл его бросила. Неужели ему приятнее поверить в ее смерть? Гадкая мысль, ехидная. Отчасти тому виной воспоминания о застывшем на лице Роса ужасе и поросшие бурьяном поля моей памяти, в которой обрывки дневника Эл вгрызаются, словно яростные плуги в кислую грязь. «Я видел у ворот пустые вазы», — говорит Рос. «Сейчас принесу». Смотрю ему вслед, пытаясь подавить негодование и сожаление. Мы не заговаривали о поцелуе, однако не осмеливаемся смотреть друг другу в глаза и поддерживаем неловкое перемирие. «Грош ему цена». Смотрю на могилу и вспоминаю слова сестры. «Я люблю Кэт». Следом неизбежно приходят мысли о Роуз-Маунте. «В отличие от первой жизни, вспоминать нашу вторую жизнь мне всегда было гораздо проще». При мысли об интернате Роуз-Маунт у меня щемит сердце. Он располагался в викторианском особняке, прежде католическом приюте для сирот. Холодная уродская махина с высокими потолками и горгульями, похожая на приют для умалишённых, где мёртвых хоронят в общей могиле прямо в подвале. Воспитатели обращались с нами хорошо, насколько могли, но мы с сестрой никого к себе не подпускали. Две двенадцатилетние беглянки поклялись не рассказывать о себе ничего и никому. Даже старому морскому волку, нашедшему нас в гавани, где мы терпеливо ждали свой пиратский корабль. «Пожалуй, это единственное обещание друг другу, которое мы с сестрой сдержали. Как я понимаю, теперь мне пришлось гораздо легче, чем сестре, хотя плакала я больше, чем она». Элл постоянно злилась, вела себя вызывающе, отстранилась от всех и вся. Ее тщательно продуманные планы на будущее изумляли своим размахом и не имели никакой связи с реальностью. «Мол, едва нам исполнится восемнадцать, мы покинем Эдинбург», и уедем за границу. Элл станет художником-портретистом, я писателем, и никто нам не будет нужен». Вероятно, она и сама понимала, насколько эти планы несбыточны. Закрывшись в нашей комнатке, сестра беспрестанно говорила о зеркальной стране и ее обитателях так, словно они настоящие, словно ничего не изменилось, и все только и ждут нашего возвращения. «Я по ним скучаю», твердила она как мантру Как желание, которое исполнится, стоит лишь щелкнуть каблуками волшебных красных башмачков. Я понимала, почему эл это делает. Лгать и хранить тайну тяжело, но еще тяжелее притворяться, что тебе все равно. В то время у меня была своя постыдная тайна. Больше всех я скучала не по маме или дедушке, а по Россу. Росс возвращается с вазой. Лицо у него суровое и непроницаемое. «Все хорошо?» Я киваю, и Рос наклоняется, чтобы поставить розы. Когда он снова выпрямляется, атмосфера между нами становится еще более напряженной. Я очень хочу сообщить ему про установленный плагин, но тогда придется рассказать и про письма, и про странички из дневника, объяснять, почему не сделал этого раньше. «Нет, мне не хватит смелости. Наши отношения так слишком хрупкие и непростые». Вспоминаю, как сидела рядом с Россом на ящике в салуне трёхпалого Джо. Эл тогда переметнулась к индейцам и планировала внезапное нападение на Бумтаун, а мы делали вид, что ни о чём не подозреваем. Наверное, была осень или зима, воздух вырывался изо рта облачками белого пара. Бумтаун доживал свои последние дни, и вскоре на смену ему пришёл Шоушенг, потому что это одно из моих последних воспоминаний о салуне. Рос задумчиво помолчал, потом повернулся ко мне и внимательно посмотрел прямо в глаза. «Расскажи-ка мне про остров». Я улыбнулась, радуясь, что он со мной заговорил. Впрочем, я прекрасно понимала, он спрашивает у меня лишь потому, что рядом нет эл Остров называется Санта-Каталина. Это в Карибском море. Он просто потрясающий. Там есть пляжи и лагуны, мангровые заросли и пальмы. Наш папа, капитан Генри, выстроил крепкий форт и огромный дом, а островитяне назвали в честь него улицу, деревню и даже высокую скалу, потому что они его просто обожают. Рос посмотрел на меня с прищуром. «Почему же папа за вами не приезжает? Почему не заберет вас отсюда?» «Не знаю». Моя улыбка погасла, радость тоже улетучилась. «Мама говорит, что в один прекрасный день он обязательно вернется. Взгляд росса стал ещё более пронзительным, а в глазах вспыхнули серебряные искорки. И вдруг я испугалась. То ли его самого, то ли того, что он скажет. Рос сжал губы с недобрым видом. «Не верь ей, Кэт. Люди постоянно лгут». Воспоминание придаёт мне храбрости, и я поворачиваюсь к россу «Не расскажешь, чем я так сильно тебя разозлила?» «Я вовсе не злюсь». Росс нервно прижимает ладони к глазам. Про вторую открытку я обязательно рассказала бы, просто не успела. Кэт, ты должна быть со мной честной и рассказывать мне обо всем. Перед полицией нам нужно выступать единым фронтом, понимаешь? Росс хватает меня за руку холодными, как лед, пальцами. Я же говорил, что Рефик не относится к расследованию всерьез. Я считаю иначе, но Росс много в чем ошибается. Перевожу взгляд на наши руки. «Ладно, обещаю, прости». Он глубоко вздыхает и отпускает мои пальцы. «Послушай», — говорю я, — «вчера вечером это была ошибка», — выпаливает он и отворачивается. Я киваю, не обращая внимания на застарелую боль в груди. Мы оба устали, расстроились, да еще в виски. Я пытаюсь изобразить улыбку, но выходит неубедительно». «Я...» — Рос прочищает горло. «Кэт, ты должна знать. Целую тебя, я вовсе не думал. Я целовал тебя не потому, что ты напомнила мне Эл, или потому, что принял тебя за неё. Он смотрит мне в глаза. Я не хочу, чтобы ты так думала». «А я и не думаю», — отвечаю я. «Рос всегда считал нас разными и никогда не путал, в отличие от многих других». Только мне от этого не легче. Мы возвращаемся в дом, и на нас сразу обрушивается тяжкий груз ужаса и чувство вины. Я нагибаюсь за очередной открыткой и разрываю конверт с надписью «Катрионе». Росс прислоняется к малиново-красной стене, и на его щеке дергается мускул. Что пишут? Опуская взгляд на ярко-красную надпись. «Он причинит боль и тебе». Рос вопросительно смотрит на меня усталыми красными глазами. Закрываю открытку, иду в прихожую. «Ничего нового». «Ясно», — говорит он и уходит в темноту коридора. «А я вспоминаю наш девятнадцатый день рождения. По идее, к этому времени воплощение блистательных планов Эл уже должно было идти полным ходом. Однако я сидела в унылом приемном покое на грязном диване и...» разглядывая морские пейзажи в дешёвых пластиковых рамках. В ослепительно-белой больничной палате я попрощалась с нашими планами окончательно. Я посмотрела на Эл, она на меня. Плотно спелёнутая простынями, на руке окровавленная повязка, удерживающая воткнутый в тыльную сторону ладони внутривенный катетер. На лице сестры сияла улыбка, которую мне не забыть никогда. усталые и нервные, и при этом наполненные неописуемой радостью и ненавистью. Голос охрипший, в нем клокочет смех. «Я победила!»